Сегодняшний день был как раз отмечен такой прогулкой. Вдоволь полюбовавшись жалкими ростками на городских клумбах и надышавшись полной грудью пропитанным бензиновыми парами свежим воздухом, мы с тётей Милой присели за столик летнего кафе и взяли себе по порции мороженого. Я приготовилась было поболтать с тётушкой о том о сём, почему бы и нет? В конце концов, мы не так уж и много времени проводим вместе. А тут эта наглая малолетка с просьбой закурить. Настроение тёти было сбито в сторону, которая меня не совсем устраивала, и я решила одним мелким ударом поставить всё на свои места. Посмотри-ка, куда она направилась, твоя голодная сиротка. Чтобы попасть в такой дом, нужно там жить или, как минимум, иметь на руках приглашение от кого-то из высокопоставленных обитателей. Действительно, девушка с сигаретой и уверенной походкой устремилась к высоченному элитному дому, гордо возвышавшемуся на набережной. Это чудо архитектуры было известно в нашем городе под именем Дворянское гнездо. Огромное сооружение из красного кирпича и стекла, выстроенное в виде средневекового замка с цепями на воротах и коваными решётками на каждом парадном. Здесь жили самые именитые люди нашего городка: чиновники высшей категории, крупные бизнес-воротилы и воры в законе. Что, как известно, частенько имеет прямой или обратную зависимость. Простому смертному незаметно проникнуть в это здание так же невозможно, как и наземному захватчику дойти дальше Сталинграда. Территория вокруг замка тщательно охранялась и со всех сторон просматривалась камерами наружного наблюдения. У ворот круглосуточно дежурила охрана, а в каждом из подъездов наверняка имелась консьержка. Летнее кафе располагалось аккурат через дорогу от чугунных ворот. И мы с тетей Милой могли наблюдать, как сиротка уверенно минует будку охраны, где ей не задали ни единого вопроса, и направляется прямиком к одному из подъездов. Поравнявшись с массивной дверью, она не стала давить на кнопки томофона, а преспокойно открыла ее, вынутым из заднего кармана джинсов электронным ключом-таблеткой, и скрылась из вида. «Ну, торжествующе обернулась я к тете Миле». Наряд ей что не будешь утверждать, что сиротка имеет право на свободный проход в такой дом исключительно для того, чтобы просить там милостыню. А может она прислога, пискнула тётушка, уже капитулируя. Бедняжку заставляют трудиться день и ночь, перебирать мешки с зерном и шить бальные платья для злых сводных сестёр. Хватит Ты прекрасно знаешь, что в прислуге нынче набирают опытных да умелых, а не таких пиголиц, которые и носового платка не умеют погладить. И уж во всяком случае, никакой буржуин не доверил бы малолетке ключи от своей квартиры. И будет об этом. Давай считать, что тема себя исчерпала. Тетя отвернулась, шмыгнула носом и разочарованно ткнула ложечкой в раскисшее мороженое.